Глава девятнадцатая. Город в забвении. Если речь об Иерусалиме, то, умоляю, не расспрашивайте меня о фактах. Уберите вымысел, и от истории Иерусалима вообще ничего не останется на зиме Аль-Джубех. В Иерусалиме, если ты пожмешь руку старику или прикоснешься к зданию, то обнаружишь, мой друг, что на твоей ладони выгравировано стихотворение или два «Тамим Аль-Баргути в Иерусалиме». В течение более чем 250 лет середины 13 века до османского завоевания в 1516 году Иерусалим находился под властью мамлюков, базирующихся в Египте. Они были рабами и потомками рабов, обращенных в ислам аббасидскими халифами и аюбитскими султанами. Слово «мамлюк» на арабском «невольник» имеет общий корень с термином «мульк» на арабском «собственность владения» и обозначает принадлежность раба-господину. Со временем мамлюки заняли руководящие посты в державах аббасидов и аюбидов, они охраняли исламских правителей, служили в армии, выполняли ответственные поручения и занимались административными делами. Наконец, осознав свое могущество, мамлюки взбунтовались, основали собственную династию и создали государство «Мамлюкский султанат» со столицей в Каире. Летом 1261 года в Каир перебрался Ахмад ибн Аз-Захир, дядя Абдуллаха аль-Мустасима Беллаха, последнего аббасидского халифа, убитого монголами после взятия Багдада в 1258 году. Ахмад ибн Аз-Захир был провозглашен халифом аль-Мустансиром II, и мамлюкский султан Бейбарс I присягнул ему на верность» началась эпоха теневых халифов, которая длилась 255 лет. Не обладая реальной властью, аббасиды выполняли церемониальные функции и тем самым легитимизировали правление мамлюков. Кроме того, Каир символически стал преемником Багдада и вместе с аббасидами туда переехала столица мусульманского мира. Соответственно, мамлюкский султанат превратился в главное исламское государство как фактически, так и формально. Вчерашние рабы стали хозяевами Египта, Палестины и Сирии. Впрочем, Иерусалим их мало интересовал, ведь город без укреплений, затерянный в Иудейских горах, был бесполезен в политическом и военном плане. Стены, снесенные аюбидами в 1219 году, не возводились заново до 1539 года, пока их не восстановил османский султан Сулейман Великолепный. Пренебрежение Иерусалимом отметил средневековый еврейский мудрец из Испании Равин Моше бен Нахман, Nahman, посетивший землю, обетованную в 1260 году. «Палестина разрушена больше, чем другие страны, Иудея – самая опустошенная во всей Палестине, а Иерусалим разрушен больше, чем все остальное». Спустя 228 лет ничего не изменилось, и в 1488 году еще один путешественник Равин Авадия из итальянского Бертинора написал «Иерусалим по большей части заброшен и лежит в руинах, он не окружен стенами. Поскольку город был беззащитен, многие жители его покинули». Проницательные в стратегическом отношении мамлюки сделали центром своего султаната Египет. Крупная победа, одержанная ими над монголами при Айнджалуте в 1260 году, имела огромное значение. Отбросив свирепых захватчиков, мамлюки обратили внимание на уцелевшие опорные пункты франков в Палестине и принялись систематически уничтожать их. Крестоносцы были окончательно изгнаны из Святой Земли в 1291 году после потери Акры, своего последнего оплота. Тогда пали последние прокаженные рыцари из Ордена Святого Лазаря, отражавшие атаки мамлюков бок о бок с тамплиерами. Ранее Орден понес тяжелые потери в битвах при Форбии 1244 и Рамле 1251 год, но при осаде Акры братья погибли все до единого. Избавившись от крестоносцев, мамлюки урегулировали внутренние вопросы. В Иерусалим назначались два губернатора, один ведал политическими делами, второй – религиозными. Последний отвечал за святыни, включая храмовую гору Харам Аш-Шариф и пещеру патриархов в Хевроне, заботу о паломниках, а также вакфы сакральное сакрально-исламское имущество и распределение доходов от распоряжения ими. С уходом франков Иерусалим оставило большинство христиан. И в город, несмотря на разруху и запустение, потянулись мусульмане из Афганистана, Анатолии, Египта и Марокко. В 1492 году завершилась реконкиста – длительный процесс отвоевания перенейскими христианами своих земель, захваченных арабами в первой половине VIII века. Это случилось при Фердинаде I Арагонском, короле Арагона, и Изабелле II Кастильской, королеве Кастилии и Леона, чей династический брак положил начало объединению Испании. Мусульмане, покинувшие Пиренеи, рассеялись по разным странам, включая Палестину. Вместе с ними бежали и евреи, не раз открывавшие ворота осажденных христианских городов исламским армиям. В XV веке в Иерусалим опять устремились христиане с Запада, желавшие увидеть храм Гроба Господня, могилы легендарного Готфрида Бульонского и короля Балдуина I, а также другие памятники Иерусалимского королевства. Сохранились мемуары и заметки европейцев, которые приезжали, дабы помолиться и осмотреть достопримечательности. Важный отчет принадлежит немецкому монаху-доминиканцу Феликсу Фарби. Дважды совершив паломничество в Палестину, он в 1494 году составил трехтомное описание путешествия в Святую Землю, Аравию и Египет. На латыни «Evagatorium inter sancte Араби et Эджипти perigrinesionem». Фарби охарактеризовал Иерусалим как холмистый город, весьма неровный по рельефу, условно базаль, и изобиловавший заброшенными районами, где сваливали мусор и трупы животных. В обитаемых районах ютились самые разные люди из всех народов, собравшихся вместе. Иными словами, город не соответствовал строгим правилам ритуальной чистоты, разработанным мудрецами в предыдущих эпохах, но так никогда и не соблюдавшимся. Наибольшее восхищение у христианских паломников вызывал купол скалы. Одни считали кубата сахара единственным достойным зданием в Иерусалиме. Вторые утверждали, что это самая роскошная постройка, которую они когда-либо видели. По заверениям третьих, в священном городе не было ничего прекраснее. Возвышаясь над мостовой из белого мрамора, купол скалы издалека выглядел будто шар, лежащий на поверхности бассейна с молоком. Ночью его изнутри освещало множество фонарей. Их количество, по разным сведениям, колебалось от 500 до 12 тысяч. Фабрия называет этот эффект «сиянием чистого пламени». В 1448 году купол сгорел во время пожара, но мамлюкский султан Ас-Захир Джакмак восстановил его. Христиан терпели, поскольку они приносили доход. Кроме иностранцев присутствовали и члены местной христианской общины, главным образом греки и армяне. Сегодня армянский квартал – неотъемлемая часть старого города. Армяне появились в Иерусалиме на закате первого века. В IV веке сюда перебрались монахи, а в VII веке сформировалась светская община, состоявшая из торговцев и ремесленников. Она обосновалась на горе Сион, где была проложена армянская улица, на латыни Руда Армениорум. В XIV веке соседями армян стали францисканцы, поселившиеся на Сионе, чтобы охранять святыни. Мусульмане считали их официальными представителями палестинских христиан и регулярно наказывали, якобы за оскорбление. Так, в 1365 году всех монахов выдворили в Дамаск, а в 1422 году – в Каир. На протяжении всего мамлюкского периода иудеи, христиане и мусульмане постоянно конфликтовали. Например, в 1428 году евреи попытались купить гробницу царя Давида на горе Сион, но в верхнем этаже здания, где она находится, расположена сионская горница, в которой, согласно Евангелиям, Иисус Христос совершил тайную вечерю – последнюю трапезу с апостолами. Христиане возмутились, однако спор уладили мусульмане. Они завладели зданием и переделали его в мечеть. Несмотря на все трудности, христиане мечтали об Иерусалиме и иногда просили похоронить их там. Известный пример – король Роберт I Брюс, национальный герой Шотландии, разгромивший англичан в битве при Банокберне 1314 год и освободивший свою родину от английской оккупации. Именно Роберта I, а не шотландского борца за независимость Уильяма Уоллиса, как это показано в фильме Мелла Гибсона, прозвали «Храбрым сердцем». Лежа на смертном одре, Роберт I завещал предать свое сердце земле в Иерусалиме. Для средних веков в аристократической среде практика захоронения сердца отдельно от тела не была чем-то особенным, и волю умирающего поклялся исполнить его верный полководец и друг барон Джеймс Дуглас. 7 июня 1329 года после кончины монарха сердце было извлечено из груди и забальзамировано. Дуглас положил его в серебряную шкатулку, которую повесил на шею и отправился в святую землю в сопровождении небольшого отряда дворян и оруженосцев. Доплыв до Пиренейского полуострова, сэр Джеймс встретился с королем Кастилии и Леона Альфонсо XI Справедливым, который воевал с гранадским Эмиратом. Монарх попросил гостей помочь ему и тем самым оказать неоценимую услугу христианству. Рыцари согласились и 25 мая 1330 года участвовали в битве при Тебе на стороне Кастильской армии. Шотландский отряд попал в окружение, и тогда, по легенде, Джеймс Дуглас сорвал с шеи шкатулку, бросил ее в гущу врагов и крикнул Ведите, храброе сердце, я следую за вами». Воодушевленные шотландцы бросились на арабов, сэр Джеймс погиб, и после сражения его тело обнаружили лежащим на шкатулке, будто храбрый полководец защищал ее как самое ценное. Шкатулка и останки Джеймса Дугласа были возвращены в Шотландию. Барона похоронили в церкви Сент-Брайт, что в деревне Дуглас, район Южный Ланаркшир. А на фамильном гербе Дугласов появилось червленое сердце. Сердце короля Роберта I Брюса успокоилось в аббатстве Мелроуз. и Иерусалима его так и не довезли. Иерусалим очень почитали дервиши. Исламские мистики, отрекшиеся от мирских удовольствий в пользу бедности и поклонения Аллаху. У дервишей имелись зави, обители в священном городе. Две самые важные располагались во дворце патриархов и церкви святой Анны, построенные крестоносцами. Мамлюкскую эпоху Палестины обычно описывают как довольно мирную, однако на Иерусалим регулярно нападали арабские кочевники-бедуины. В 1348 году они выгнали часть жителей из города, в 1461 убили в его окрестностях 60 человек, в 1480 году бедуины из племени Бану-Зайт атаковали Иерусалим средь бела дня, возмущенные тем, что губернатор казнил несколько их родственников за разбой на дорогах, и разграбили рынки и мечети. Война между горожанами и кочевниками не ограничивалась и Иерусалимом. Хеврон, Рамла и другие палестинские населенные пункты тоже страдали от бедуинских набегов. Со временем интерес мамлюков к Иерусалиму совсем угас, и он превратился в захолустный городок. Реальный центр власти находился в Каире, а губернаторы и наместники обосновались в Рамле и Газе. Иерусалим был очень далек от политики. К концу XV века туда ссылали сановников, впавших в немилость. Мамлюки не предпринимали никаких мер для развития городской экономики или улучшения материального состояния местных жителей. Деревни, прилегающие к Иерусалиму, не могли его прокормить. Сельскохозяйственная продукция шла в Египет, а те, у кого были хоть какие-то деньги, облагались высокими налогами в пользу мамлюкских военачальников. К 1440 году налоги поднялись настолько, что из города уехали даже еврейские ремесленники и мелкие торговцы. Впрочем, одна сфера деятельности в Иерусалиме при Мамлюках воистину процветала. Будучи страстными любителями архитектуры, они украшали обезлюдевший город мавзолеями, мадресе, завиями и прочим. Большинство этих зданий с великолепными резными фасадами, лепниной и чередующимися рядами белых, красных и черных камней выросло в мусульманском квартале. Даты на их стенах показывают, что едва ли проходило хотя бы десятилетие без возведения новой постройки. Отчасти мамлюкское наследие сохранилось до наших дней. Это дворец и гробница загадочной госпожи Туншук-аль-Музафария. По одной из версий, она принадлежала к династии музафаридов, которые правили Харасаном. Историческая область на востоке Ирана и были истреблены Тамерланом в XIV веке. Караван-сарай – Постоялый дворы место отдыха для путешественников, купцов и торговых караванов, хана, султан и комплекс «Таштамурия» на улице Тарик-Баб-Ас-Силь-Сила, построенный в память о Сайф-Ад-Дини Таштамури ибн Абдалле Аль-Алай, сосланном в священный город, объекты на улицах Аль-Ват и Тарик-Баб-Ан-Назир, крытый рынок Сук-Аль-Катанин и так далее. В целом мамлюкская эпоха была для Иерусалима временем упадка и забвения. Регулярные засухи, эпидемия чумы XIV века, потрясшая Айкумену и затронувшая Палестину с Сирией, чрезмерно высокие налоги, экономические неурядицы, а также неэффективное управление привели к тому, что городское население сократилось в четыре раза. С 40 тысяч человек при крестоносцах до 10 тысяч на закате периода мамлюков. К началу XVI века Иерусалим был слишком велик для своих жителей. Целые кварталы пустовали, и участки земли обрабатывались в черте города, а не за его пределами. Тогда же родилась притча о паломнике, который спрашивал у нескольких человек, как добраться до Иерусалима. Но никто точно не знал, где он находится.